Глава двадцать пятая. Лис, две тысячи двадцать первый год. Василиса сидела на стуле и смотрела в окно. Лис вошел в комнату и остановился. Он не знал, что ей сказать. Василиса повернулась к нему и улыбнулась. «Красивая девчонка», — спокойно сказала она. «Только дурочка». Лис поморщился. Ему не хотелось слушать гадости про Аленку. «Она отличница вообще-то», — возразил он. «Да при чем тут отличница, двоечница?» — пожала плечами Василиса. «Она по жизни дурочка. Так навязываться. Понятно же, что любой парень испугается». «Чего испугается?» — уточнил Лис. «Того, чего ты боишься», — фыркнула Василиса. «Что это она тебя выбрала, а не ты ее? Что это ей хочется с тобой встречаться, а не тебе с ней?» Вы же все такие. Если девчонка хоть чуть-чуть опередит событие, все, пиши пропало. Прячетесь, как улитка в раковину. Лис пододвинул стул и сел рядом с ней. Совсем рядом. Так что ногой почти коснулся ее юбки. Василиса демонстративно округлила глаза, но не отодвинулась. — А ты откуда знаешь? — спросил он. — Оттуда махнула рукой Василиса. «Мне маминой истории хватит. И бабушкиной. Я на чужих ошибках, ученая». «А что за истории?» «Вот видишь, ты про нас и не знал ничего, а я про тебя чуть ли не с рождения слышала. Ну, то есть не совсем про тебя, но и про тебя тоже». «Ты сейчас о чем? Я ничего не понял», признался Лис. Василиса вздохнула. «Да чего там?» Моя бабушка Таня с твоим дедом Гришей в войну учились в одном классе. Они тогда еще маленькие были, но дружили. А когда его отец вернулся, то очень скоро семью увез. А перед отъездом Гриша подарил Тане медведя, старого, драного. Велел беречь. Она и берегла, спать на подушку укладывала и душистым мылом стирала. Потом повзрослела уже, но все равно берегла. И вдруг Гриша вернулся. Им тогда по 18 лет было. Ну, встретились. Она ему медведя показала. А он ему голову отпорол и изнутри вытащил пакет. А в пакете старинные монеты. Талеры, кажется, их называют. Ну да, те самые. Он их поровну поделил. Половину ей, половину себе. И уехал. Его в армию как раз призвали. Он не сказал, что вернется к ней но она все равно ждала, пару писем отправила и даже открытку одну получила с адресом в Ленинграде. А сам он не приехал, конечно. Она долго ждала, очень, и замуж только в 30 лет вышла. А потом смех и грех. Она же за ленинградца вышла, который в поселок приехал к родственникам погостить. И приехали они в Ленинград. А там встретились с Гришиной семьей, адрес-то был. И все между собой подружились, в гости ходили. И моя мама с твоим папой общались еще совсем маленькие. А потом у них первая любовь была. Или у мамы первая любовь, а твой папа с ней просто дружил. Мама так и не поняла. Она, если что, тоже очень поздно замуж вышла. Василиса говорила долго. Лису показалось, что раньше он никогда не слышал, чтобы она так долго говорила. Раньше она рассказывала ему только про Андрея. Но те рассказы были и не рассказы вовсе, а так. Пара фраз на заданную тему, от которых Улиса начинала ныть все внутри и хотелось то ли стукнуть по столу, то ли стукнуть Василису, чтобы замолчала. Сейчас ему было скорее приятно ее слушать, слышать ее голос, звонкий, выразительный, совсем рядом, чувствовать ее дыхание у себя на щеке. Пока она рассказывала, Он еще чуть-чуть пододвинул стул. Теперь стулья стояли вплотную друг к другу. Когда она замолчала, лис осторожно взял Василису за руку и сжал. Крепко. А потом наклонился и поцеловал. У него даже голова закружилась от храбрости. Василиса не отстранилась. «Зря стараешься», — хрипло сказала она через минуту. Я никогда тебя не полюблю, еще не хватало. И не надо, — прошептал Лис и поцеловал ее волосы на затылке. Она повернулась к нему, и он понял, что старался не так уж и зря. Вечером Лиза уселась напротив Лиса, оперла на кулак подбородок и вздохнула горестно, как старушка. — Ты чего? — спросил Лис. — Я в лагерь не поеду объявила Лиза. «Почему?» — изумился Лиз. «Меня Петя на дачу пригласил на все лето. У них дача на Ладоге. Ничуть не хуже, чем на море. И от дома ближе». Лиз округлил глаза. «А мама?» — осторожно спросил он. «А что мама?» — переспросила Лиза. «Маму мы с Алиной Алексеевной уговорили». «Ну и хорошо». А чего ты вздыхаешь тогда на всю кухню? У меня чуть салфетка не улетела. Я не поэтому. А почему? Мне Алену жалко. Лис закусил губу. Здрасте, приехали. Она хорошая, тихо сказала Лиза. Ты сам знаешь. Знаю, кивнул Лис, и что? Лиза дернула плечом и уставилась на гвоздик в стене. Раньше на этом гвоздике висела рукавица-прихватка с вишенками. А сейчас ничего не висело, потому что ту рукавицу Лиза испачкала до неузнаваемости, а новую никто не купил. Она — наш друг, а с друзьями так не поступают. — Как? — подскочил Лиз. — Как не поступают? Что я сделал-то? Василиса пришла сама, я ее не звал. Я Ленка ушла сама, я не выгонял. Лиза упрямо смотрела на гвоздик и молчала. «Ты же ничего не понимаешь, а еще учить меня пытаешься! Вырасти сначала!» — взорвался Лиз. И вдруг понял, что взорвался, именно потому что Лиза права. От этого на душе стало тоскливо. Сразу, будто в комнате свет выключили. «Все, я понимаю», — подала голос Лиза. «И ты все понимаешь». Лиз глубоко вздохнул и сосчитал до десяти. Вроде это должно было помочь. Помогло не особо, но он все-таки сумел говорить почти спокойно. «Лиза, а что, по-твоему, я должен был сделать?» «Как что?» — удивилась Лиза. «С Василисой не дружить, конечно. Зачем она тебе? У тебя Алена есть?» Лиз помотал головой. «Лиз, все не так». Алёна — просто друг, понимаешь? А Василиса... — А с Василисой ты целуешься, — спокойно закончила Лиза. — Лучше бы с Алёной целовался. — А ты подсматриваешь. — Я не подсматриваю, я вижу. ведь дверь не закрываете даже. Василиса твоя бесстыжая. И вообще ей на тебя наплевать, просто не так скучно. — Да уж, наплевать, — мечтательно хмыкнул Лиз. Он слишком хорошо помнил все, что случилось сегодня. Или даже не помнил, он этим еще жил. А то, может, и поверил бы Лизе, что со стороны виднее и все такое. Лиза посмотрела на Лиса грустно и как-то совсем по-взрослому. — Ты потом поймешь, — сказала она, — я тебе точно говорю. А на завтра все кончилось. Лисово счастье, Лизино ворчание, Василисина скука. Василиса не пришла, как обещала, и на звонки не отвечала. А когда ответила, сказала коротко. «Извини, у меня Андрей». И нажала отбой, даже не попрощалась. Лис больше звонить не стал. «Зачем?» Он накинул куртку, вышел из дома и пошел вдоль проспекта, хватая ртом липкие хлопья из полурастаявших снежинок. Снежинки пахли бензином и отчаянно горчили. Лис то проглатывал горькую, отдававшую бензином влагу, то сплевывал под ноги. Мимо неслись машины, из-под колес разлетались брызги и бежевая каша. Лис безразлично подумал, что грязь черная, снег белый, а каша из-под колес почему-то всегда бежевая. Огромный джип ухнул колесом в лужу рядом с поребриком. Лиса обдала ледяной сыростью, но он только тряхнул головой, сбрасывая капли с волос, и подумал, что похож на собаку. Собак тоже бывает, предают. Он шел и шел, пока серо-белый день разбавлялся чернильными сумерками. Капля за каплей, глоток за глотком. А потом темнота стала основным фоном, и уже в ней расплывались желтые пятна фонарей, красная стоп сигналов Лис будто очнулся, когда в кармане ожил мобильник. Мама, прошептал он, лихорадочно пытаясь понять, сколько сейчас времени. Но звонила не мама, звонила Василиса. Лис облизал пересохшие губы и откашлялся. Привет, прощебетала она в ответ на его хриплое алло. Я подумала, что нам надо объясниться чтобы ты не звонил, не спрашивал. Ко мне вернулся Андрей. Лис почувствовал, как внутри что-то рвется и переворачивается, теперь уже навсегда занимая свое новое, неправильное место. Это было больно и неудобно. Но он вдохнул, пошевелился и понял, что жить сможет. «Рад за тебя», — ответил Лис, и сам удивился, как спокойно и весело звучит его голос. А звонить я бы и так не стал. «Почему — Почему? — слегка обиделась Василиса. — Догадайся сама! — лис выдохнул эти слова и захохотал. А потом выключил мобильник и, сжав его в кулаке, вскочил в последнюю дверь трамвая, идущего к дому.